Особенно поражало всех устройство, складывавшее бумагу в конверты и заклеивавшее их. Оно повторяло движение человека и контролировалось всего двумя детьми, переворачивавшими 60 конвертов в минуту. Несмотря на то, что публики было невероятно много, ее довольно неплохо кормили. Ветчина, картофельная запеканка, пудинги и яблочные паи — Запивались неимоверным количеством лимонада, содовой воды и имбирным пивом. Крепкий алкоголь продавать не разрешалось. Устроители выставки боялись пьяных безобразий при столкновении столь разношерстной публики. Большой популярностью пользовалось разноцветное фруктовое желе. Аристократический десерт, который быстро оценил рабочий класс. Впервые в мире внутри публичного заведения были предусмотрены места, где женщины, деликатно выражаясь, могли попудрить носики, и мужчины, пользуясь выражением сильного пола, освободить свои мучевые пузыри. С каждого пользователя взималась плата в одно пене за посещение туалетной кабинки. Организаторы выставки поначалу яростно возражали против этого нововведения – Напоминая, что посетители пришли знакомиться с достижениями, а не решать свои личные проблемы. Опровергая их мнение, почти 830 тысяч человек оценили удобство и оставили там свои пенни. Отсюда, вероятно, и пошло английское выражение «истратить пенни», что означает именно то, что вы думаете. Великая выставка была успешной не только с эмоциональной, профессиональной, но и с материальной точки зрения. Она принесла прибыль в 185 437 фунтов, благодаря которой ближайшие к гайд-парку земли были скуплены, и в дальнейшем на них построили музеи национальной истории, научной, Виктории и Альберта, а также Королевское географическое общество – Альберт Холл, Имперский колледж науки и технологии, шедевры с архитектурной и познавательной точек зрения. Фотография. Ранее единственной возможностью взглянуть на новые земли, города, ландшафты, не отправляясь в далекое путешествие, были картины. Изыскатели, открывая невиданные страны, привозили эскизы с изображением народностей, которых они видели там, диковинных зверей, цветущих растений. Послы нанимали художников, чтобы те запечатлевали необыкновенные наряды при дворах, писали портреты обворожительных красавиц, именитых людей. Архитекторы, восхищаясь чужеземным зодчеством, покупали виды чудесных зданий, а также делали сами их зарисовки, чтобы использовать в своих проектах. Даже короли, Выбирая себе заморских невест, полагались на их портреты, срисованные с натурой известными художниками. Профессия была очень востребована. Каждая новая художественная выставка была настоящим событием. Каждый стремился побывать на ней, чтобы высказать свое мнение и обсудить увиденное со знакомыми. Картины с заграничными пейзажами стоили дорого поскольку показывали места где скорее всего никогда не сможет побывать простой обыватель но а собственный портрет сохранявший привлекательность стареющего лица мечтал иметь каждый человек художники приглашались чтобы запечатлеть важные моменты жизни необычное событие и просто быт популярная картина могли сделать художника очень богатым художник фрииз получил за картину железнодорожная станция четыре тысячи фунтов Столько получал хороший врач за 10 лет работы. На ней он изобразил лондонскую станцию Паддингтон, готовившуюся к отправлению поезд, вещи, грузившиеся на крышу вагонов первого и второго классов, богатую публику, столпившуюся на перроне, а также простых людей, торопящихся занять места в своем вагоне. Эта картина была необыкновенно популярна в провинции. С нее были проданы многочисленные копии, проценты за которые выплачивались художнику. Некоторые живописцы прилично зарабатывали на портретах красивых девушек, выискивая натуры на улицах, иные занимались зарисовками моделей одежды для них, а кто-то грешил и рисунками голых натурщиц. Спрос был на все. С 1840 года художники почувствовали, что впервые за всю историю человечества Их искусство, с помощью которого можно было передать все, что видел человеческий глаз, оказалось на втором плане.